«Пассажир!» «Да жизнь талантливее нас!» вздохнул писатель, постукувая картонным концом папиросы о крышку портсигара. «Иногда она придумывает такие темы, куда нам до нее? Ее произведения непереводимы, непередаваемы!» «Все права закреплены за автором!» улыбнувшись, подсказал критик, скромный и близорукий человек с тонкими подвижными пальцами.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 Нам кажется, что жизнь творит слишком размашество и неровно, что ее гений слишком неряшлив. Мы в угоду нашим читателям выкраиваем из ее свободных романов наши аккуратные рассказики к употреблению дельфинов. Позвольте же по этому поводу сообщить вам следующий случай. Ехал я в экспрессе, в спальном вагоне. Я очень люблю дорожные новоселья.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 Мне от упору хотелось писать повесть из жизни вагонных уборщиц. Я выключил свет и очень скоро уснул. И тут разрешите мне употребить прием, частенько встречающийся, в таких именно рассказах, как им обещает быть мой. Вот он, этот старый, хорошо вам известный прием. Среди ночи я внезапно проснулся. Ну, впрочем, дальше следует кое-что посвежее. Я проснулся и увидел ногу.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 Скрытый от меня навесом верхней койки, как раз собирался сделать последние усилия чтобы взобраться на свою галерку. Я успел хорошенько рассмотреть эту ногу. Серый, в черную клетку носок, фиолетовую ижицу, подвязки сбоку на толстой икре. Сквозь стряко длинного подштанника неприятно торчали волоски. Вообще, дага была припротивная. Пока я на нее смотрел, она напряглась, пошевелила раза два целиком большим пальцем.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 И его рыдания были ужасны Рыдания душили его, он шумно выпускал воздух, как будто выпил залпом литр воды. И за ним следовало быстрое всхлипывание с закрытым ртом, какая-то страшная породина кудахтанья. И опять вдыхание, и опять мелкие рыдающие вздоки, но уже с открытым ртом, судя по хахакающему звуку.